Глава девятая Квазисчастливого Нового года. Принстон, двадцать п е р в о ноября две тысячи седьмого года. Я крепко сжал маленькую коробку, взбираясь по склону от корпуса, где располагался мой кабинет, к Принстонскому центру визуализации и анализа. В коробочке находились два латунных цилиндра, которые я получил от Луки. В каждом цилиндре было тонкое стекловолокно длиной около дюйма с приклеенным на конце драгоценным кусочком материала. Яо Нань, директор центра, сидел за столом с головой погрузившись в работу. Я окинул взглядом его кабинет. Повсюду были разложены стопки книг и журналов, а также коробки с образцами, относящимися к разным проектам. п о Всеместный беспорядок был о с я з а е м ы м доказательством огромного количества времени, которое Яо Нань уделял работе с многочисленными преподавателями и студентами со всех концов кампуса. Я и сам уже был перед ним в долгу. Он вкладывал в поддержку нашего исследования свое время и средства, которыми мог бы распорядиться иначе. Высокие сухопары, он встал из-за стола, приветливо улыбнулся и ловко проскользнул ко мне мимо всех стопок, чтобы поздороваться. Мы обменялись любезностями, и он пригласил меня сесть. Я огляделся, не зная, куда податься. Даже столье и небольшой журнальный столик в кабинете были завалены материалами, и с с л е д о в а н и й м и и мусором, оставшимся от предыдущих встреч. Чтобы освободить мне место, он быстро переложил все на пол. Я у Нань знал, что я несу ему для исследования образцы, полученные от луки. Я быстро протянул ему коробку и откинулся на стуле, чтобы понаблюдать за его реакцией. Нань пользуется большим уважением как член Американского общества микроскопии и в профессиональном плане всегда сохраняет х л а д н о к р о в и е и собранность. Но он явно был ошеломлен, когда заглянул внутрь и увидел, что придется работать всего с парой крупинок, каждый размером около десятой доли миллиметра. Я и сам тревожился из-за малого количества материала, а такая реакция заставила меня нервничать еще больше. Как я и подозревал, все очень плохо, подумал я. По словам Наня, отделять эти крупинки от стекловолокна было рискованной задачей. Поэтому, прежде чем пытаться предпринимать действия, способные повредить образцы, мы решили посмотреть, что можно узнать, оставив их на месте. Для начала можно было на более точном оборудовании повторить те же измерения дифракции рентгеновских лучей, которые выполнял Лука, чтобы проверить, действительно ли образец такой многообещающий, как это следовало из первичных тестов. Однако и спустя несколько недель наши собственные результаты все еще оставались неоднозначными. Хотя Нань использовал более совершенный инструмент, он не смог улучшить результаты Луки. Измеренные нами п и к и порошковой дифракции были примерно такими же, как у него. Мы подозревали, что проблема может заключаться в шаткости опор из стекловолокна. Они слишком сильно раскачивались, когда Нан ь вращал образец, и от этого картина дифракции рентгеновских лучей размывалась. Мы думали над тем, чтобы снять крупинки со с т е к л о волокна и разместить на новом, более жестком креплении, но как уже обсуждалось с Нанем, отсоединение крошечных образцов было рискованной операцией. Я считал, что если уж мы собираемся рискнуть, то должны использовать эту возможность по максимуму, а не просто переклеить образцы и повторить тот же тест. Стоило тогда сразу переходить к решающей проверке — дифракции проходящего потока электронов на отдельных з е р н а ы х крупинки. Преимущество просвечивающей дифракции электронов в том, что пучок электронов можно очень точно сфокусировать. Затем электронный луч направляется на крошечную часть одного единственного из возможных зерен, составляющих крупинку. В результате получается дифракционная картина, которая сразу ясно показывает симметрию в расположении атомов. Подготовить наш образец к исследованию оказалось непросто. Требовалось снять крупинку со стекловолокна, разделить ее на множество отдельных микроскопических зерен, а затем о т с о р т и р о в а т ь все эти зерна и найти такое, которое было бы достаточно тонким для прохождения электронного луча. План н а н и е состоял в том, чтобы нанести каплю ацетона на кончик волокна, дать клею медленно размягчиться, а затем осторожно удалить отдельные крупинки материала по частям с помощью пинцета. Описание казалось обманчиво простым, но я знал, что это мучительно тонкая работа, требующая большого мастерства. Я сел рядом с н а м когда он поднес пипетку к с т е к л о в о л о к н у и осторожно выпустил крошечную капельку ацетона. Я з а т а и л дыхание. Ацетон коснулся кончика волокна, и прямо на наших глазах вся крупинка внезапно исчезла. Мы опешили. Предполагалось, что крупинка состоит из металлических зерен. Металлические зерна не растворяются в ацетоне. Что случилось? Мы оба замолчали в паническом замешательстве. Медленно пройдясь взглядом от кончика волокна вниз, мы вдруг почти одновременно ахнули. Мы и не думали, что крупинка крепилась к волокну таким небольшим количеством клея, что к р о ш е ч н о й к а п л и ацетона, который нанес Нань, хватило, чтобы полностью отделить ее от опоры. Крупинка могла упасть на пол и подвернуться г загрязнению. Что еще хуже, едва заметная крупинка могла попросту потеряться. Но оказалось, что в т р и д т и сантиметрах под стекловолокном на столе стоял крошечный белый тигель размером и формой чашку для куклы. Нань планировал складывать в него кусочки материала, который собирался отделять пинцетом. Совершенно случайно тигель оказался точно под концом волокна. Опустив взгляд, мы с нами увидели, что капля ацетона благополучно приземлилась прямо в центр чистого белого тигля, и в ней была целая россыпь металлических крупинок. Крупинка порошкового материала, которая изначально была размером всего в одну десятую миллиметра, только что рассыпалась на сотни мельчайших зерен, и все они плавали в небольшой лужице ацетона. Нам предстояло подождать, пока цетон испарится, а затем разместить частицы на специальной золотой сетке размером с небольшую монету, которая обычно используется для изучения поршкообразных о образцов под просвечивающим электронным микроскопом. Пучок электронов настолько тонок, что за раз можно исследовать только один участок одного зернышка. В идеале зерно должно иметь сплюснутую форму. Широкую по двум направлениям, но очень тонкую в третьем, том, по которому предстоит идти лучу. Глядя на крошечные зернышки нашего образца, мы с нами поняли, что бесполезно даже пытаться разрезать любой из них, добиваясь необходимой толщины, составляющей тысячную долю миллиметра. н а ш е й единственной надеждой было найти зерно, которое случайно оказалось достаточно тонким и ориентированным в подходящем для наших целей направлении. К сожалению, продолжить мы смогли не сразу. В Принстоне начались зимние каникулы, и центр визуализации на это время закрывался. А на следующие два месяца, по словам Наня, все время на нужном нам микроскопе было уже зарезервировано. Я не особо тешил себя надежды на то, что в образце действительно окажется к в а з и к р и с т а л л Примерно десятью годами ранее мы с Питером Лу изучили несколько минералов с многообещающими порошковыми дифрактограммами, и ни один из них не выдержал решающей проверки на просвечивающем электронном микроскопе. Я полагал, что и этот образец, исключением вероятно, не станет. Но мне все равно не хотелось месяцами ждать, чтобы в этом убедиться. Я спросил н а н я есть ли шанс проверить образец раньше. Он указал на единственное окошко в расписании на следующие два месяца — пять часов утра в пятницу второго января. Ожидаемо, подумал я, никто не хотел работать перед рассветом на следующий день после Нового года. Однако неудобное время меня не обескуражило. Прекрасно, сказал я. Тогда и увидимся. И как ни странно, он согласился. Принстон, 2 января 2009 года. Когда в 4:30 утра зазвонил будильник, температура в Принстоне стала мерзкая – минус семь градусов. Закутавшись в свое самое теплое зимнее пальто и надев шапку и перчатки, я в темноте отправился в лабораторию визуализации на встречу с Нанем. Пока я ехал на машине через город, мне внезапно подумалось, что мы с н а н и м уже несколько недель назад зарезервировали время, но так и не подтвердили дату. Вдруг он забыл? – задавался я вопросом. Возможно, я зря покинул теплую постель и безо всякой пользы страдаю от холода. Однако, когда я вошел в лабораторию, Нань, как безупречный профессионал, уже во всю там работал. Я сел рядом с ним за просвечивающий электронный микроскоп. Он уже аккуратно поместил в держатель образцов золотую сетку с нашими зернами, загрузил держатель в микроскоп. Откачал камеру и приступал к поиску среди зерен перспективного кандидата для исследования. Нань смотрел прямо в микроскоп, а я мог наблюдать за происходящим по изображению на мониторе. Спустя несколько минут он указал на зерно размером 2 микрона, что примерно в 50 раз меньше толщины человеческого волоса. Увеличенный снимок этого зерна приведен справа. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Под микроскопом оно было похоже на крошечный топор. н а н ь отметил, что часть зерна около рукоятки казалась достаточно тонкой, чтобы электроны могли сквозь нее пройти. Пользуясь регуляторами, он медленно перемещал держатель образца, пока рукоять зерна топора не оказалась прямо на си электронного луча. После нескольких проверок Нань объявил, что готов приступить к эксперименту. Первым шагом было использование просвечивающего электронного микроскопа в режиме исходящего с я л у ч а который для образцов очень совершенных кристаллов дает узор из пересекающихся полос, называемый линиями Кикучи, в честь японского физика Сэйси Кикучи, открывшего этот эффект в 1928 году. К нашему удивлению, зерно сразу же породило красивые линейки к у ч и Мы не ожидали найти такой идеальный образец в п о р о д е и и уж тем более в самой первой попытке. Но что по-настоящему заставило нас раскрыть от удивления рты, так это то, что узор состоял из полос, образующих рисунок симметрии десятого порядка, представленный на следующей странице. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Я не отрывая смотрел на монитор. Десятилучевая симметрия линий Кекучи была невозможна для обычных кристаллов. Ее обнаружение было для нас первым указанием, что образец действительно может быть природным квази кристаллом. Я почувствовал, как выпрямляюсь на столе. Это утро могло оказаться поистине потрясающим. Линии Кикучи позволяют направить электронный пучок так, чтобы он шел почти в точности вдоль оси симметрии атомной структуры. Нань принялся возиться с элементами управления, чтобы переориентировать образец и переключиться в режим дифракции. Как только он нажал на переключатель, на экране появилось изображение, совершенно меня поразившее. Я увидел со з в е з д и е четких дифракционных точек, которые располагались в форме снежинки, состоящей из пятиугольников и десятиугольников — идеальный узор для икосаэдрического квазикристалла. Я почувствовал, как мое лицо расплывается в улыбке. Я буквально не верил своим глазам. Это была электронная дифракционная картина, гораздо более совершенная, чем та, которую ш е х н а н получил в 1982 году. Но у него образец был синтетический, а здесь природный. Я с благоговением рассматривал изображение на экране. Мы с ним не кричали э в р и к а не хлопали в ладоши, не поздравляли друг друга. Мы сидели в полной тишине, потому что в словах... Не было необходимости. Мы оба понимали, что стали свидетелями невозможности второго рода. Это было первое открытие природного квазикристалла. Большинство ученых работают всю жизнь в надежде поймать такой момент. Сидя вместе и поеживаясь от холода в еще не п р о г р е в ш е й с я лаборатории, мы с ним прекрасно сознавали, как нам повезло. Это был момент тихого ошеломления. Прошло почти 25 лет с тех пор, как я впервые начал свои неформальные поиски природного к в а з и к р и с т а л л а в коллекциях минералов музеев естествознания. Десять с тех пор, как мы с Нанем, Питером и Кеном начали систематический поиск по всемирной базе данных минералов. Многие считали этот трудоемкий проект безнадежным и, возможно, даже немного дурацким. Как скептики предсказывали, мы так и не получили ни одного обнадеживающего результата. Фактически мы даже близко к нему не подошли. И все же этот безуспешный поиск привел меня к Луки Банди и давно забытому образцу в хранилище его музея. И теперь ни одно из этих десятилетий неудач ничего не значило. Все изменилось благодаря изображению, что я видел на мониторе. На следующей странице представлена сильно п е р е э к с п о н и р о в а н н а я версия первой дифракционной картины, которую мы увидели тем утром. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Все еще любуясь изображением, мы с ним наконец начали обмениваться репликами. Наш разговор был очень деловым. Мы спокойно обсуждали дальнейшие шаги. Первым делом требовалось разместить образец на держателе, позволяющем наклонять его под точно заданными углами, чтобы п р о н а б л ю д а т ь различные узоры в разных направлениях. Этот тест должен был иметь решающее значение и показать, что образец обладает всеми симметриями и к о с а й д р а По словам Наня, это можно было сделать только, впустив воздух в вакуумную камеру, где находился образец, и затем переустановив держатель. Сложная операция, требовавшая времени. Хотя официально оборудование было зарезервировано другими людьми, масштаб нашего открытия побудил н а н е попытаться урвать на неделе время для этой проверки. А пока что нам обоим пора было идти домой. Морозные улицы п р и н с т о н а все еще были темными и пустынными, когда я покинул лабораторию. Но я уже не обращал внимания на холод. Я ехал домой в некой г р е з и н а е в у снова и снова мысленно воспроизводя это утро. Природный квазикристалл? Невозможно. в з д р е м н у в я через несколько часов отправил Луки электронное письмо с темой "Квази счастливого нового года". Мой итальянский коллега был третьим человеком в мире, который узнал об открытии природных квазикристаллов. Но Лука, вероятно, сказал бы, что он был первым. Первоначальные прошковые о дифракционные тесты в его лаборатории во Флоренции дали неоднозначные результаты. Но научная интуиция Луки, которая в течение следующих нескольких лет еще не раз подтверждала свою удивительную точность, в с е л и л а в него полную уверенность в том, что материал, который он мне прислал, содержит к в а з и к р и с т а л л Через несколько дней Нань, как и обещал, сумел выкроить чуть больше времени на просвечивающем электронном микроскопе. Он поворачивал образец под разными углами и получил серию дифракционных картин симметрии прямоугольника и шестиугольника. Смотрите рисунки из приложения к аудиокниге. Углы, под которыми Наню требовалось поворачивать образец, чтобы перейти от десятилучевого узора к прямоугольному, а затем к шестиугольному, точно соответствовали п р е д с к а з ы в а е м ы м для икосаэдра. Например, угол между воображаемой линией, соединяющей центр икосаэдра с одной из его вершин, и линией, идущей от центра икосаэдра к центру одной из его треугольных граней. Это было неоспоримым доказательством того, что наше зерно обладает идеальной и к о с о э д р и ч е с к о й симметрией. Предварительный тест луки показал, что зерна содержали алюминий, железо и медь примерно в той же пропорции, которую Ан Панцай и его коллеги измерили в историческом образце, открытом ими в 1987 году, первом достоверном примере синтетического квазикристала л с точечными дифракционными пиками. Но для полной уверенности нам нужно было провести более точные измерения. У меня был небольшой образец синтетического квазикристалла цая, подаренный мне на память в 1989 году. Более двадцати лет он был одним из ценнейших экспонатов в моем кабинете. Но я все же отколол от него небольшую часть, чтобы н а н ь провел количественное сравнение синтетического образца с первым известным природным. Соответствие казалось почти идеальным: алюминия 63, м е д ь 24, железа 13. 63% алюминия, 24% меди и 13% железа. Красиво ограненный синтетический квазикристалл ц а я в форме додекаэдра и крошечный з е р н а в образце природного хатеркита имели в точности одинаковый состав и расположение атомов. Эти два вещества прибыли в Принстон с противоположных концов света. Один из них был синтезирован в японской лаборатории, другой создан природой и привезен из Италии. А теперь выяснилось, что они почти в точности о д и н а к о в ы Невозможно. Мы с Лукой при участии Яо Наня и Питера Лу подготовили статью под названием «Открытие природных к в а з и к р и с т а л л о в которую отправили в Science. Ведущий журнал для представления новых научных результатов. Я знал, что нам придется подождать несколько месяцев, чтобы узнать, принята ли статья к публикации. В тот момент мне следовало бы радоваться, что нам наконец-то удалось найти природный квазикристалл, достичь цели, которой я стремился десятилетиями. Но вместо этого я ощущал странное неудовлетворение. Меня мучило чувство, что природа все еще хранит некую тайну, касающуюся этого образца хитркита, который еще предстоит раскрыть. Я не мог понять, в чем конкретно причина этого ощущения, и понятия не имел, сколько пройдет времени, прежде чем я в нем разберусь. Просто было сильнейшее чувство, что приключение только начинается.